Глава 15. Яна. Я не могу просто так спокойно сидеть дома, зная, что на моего бывшего мужа напали, и смотреть в окошко. Да, я незамедлительно вызвала скорую полицию, но одному Богу известно, когда они приедут. А ждать нет времени. Каждая зря потраченная минута может стоить жизни. И я не могу не спуститься к Севе. Что, если ему нужна моя помощь? Я совсем скоро вернусь, произношу шепотом, одеваюсь и бегу в сторону выхода. «Мам, ты куда?» Тоненьким голоском протягивает дочурка, настигнув меня в прихожей. «Не бойся, родная, все хорошо. Мама через пять минут вернется». Произношу мягким голосом. Лерочка молча кивает в ответ. Замечаю, как по ее детской щеке пробегает крошечная слезинка. «Родная моя, пять минуток, и я приду к тебе». Произношу в полголоса, стараясь всеми силами пересилить разыгравшуюся дрожь в голосе. Закрываю квартиру на все затворы и бегу галопом на улицу. Мне страшно, мне безумно страшно, но отступить я не намерена. Я не могу бросить бывшего в беде, каким бы мерзавцем он ни был. Выхожу из подъезда, внимательно оглядываюсь и, убедившись, что рядом со мной нет ни единой души, со всех ног бегу к Севе. — Сева! С истошным криком приближаюсь к лежащему на холодном асфальте бывшему. Сердце стучит так, словно сейчас вырвется наружу. По спине течет обжигающий холодом пот. Падаю на колени рядом с мужчиной и первым делом замеряю пульс. «Живой!» С облегчением в голосе протягиваю я и громко вздыхаю. «Господи, спасибо!» «Я уже и не знала, что думать!» И она... Слабый, едва различимый голос срывается с его губ. «Все хорошо, это я», — отвечаю полушепотом и поглаживаю его по голове. Сердце разрывается на части. «Мне страшно, мне безумно страшно. Я совершенно не знаю, что мне делать и как спасать его жизнь. Я вызвала скорую, но едва ли они приедут быстро. Может вызвать такси и самой привести Севу в больницу? Не знаю». Боюсь, что даже вдвоем с водителем мы не сумеем справиться. Мускулистое тело Севы весит больше ста с лишним килограммов. Я даже с места его сдвинуть не могу. Во внутреннем кармане. Телефон. Достань. Слабо приподнимает руку. Позвони Сергею. Скажи, где я. Едва различимый полушепот срывается с его губ. Сейчас, сейчас. Трясущимися руками расстегиваю его пиджак и нахожу во внутреннем кармане мобильник. Разблокирую и натыкаюсь на пароль. Пароль? Какой пароль? Шепчу сквозь слезы, трясу его за плечи, но Сева никак не реагирует. Пароль? Тихо произношу я, ни на мгновение не переставая плакать. Вспомнил. Какой же я мерзавец. Едва различимый шепот срывается с его посиневших губ. «Пароль!» — тихо произношу я, но ответа так и не следует. Слезы ручьем начинают катиться по моим щекам. Сердце стучит так быстро и громко, что я на мгновение перестаю слышать звуки окружающего нас мира. Душа в буквальном смысле разрывается на части. «Шесть цифр!» Бубню себе под нос, продолжая буравить экран мобильника взглядом. Шанс на то, что смогу угадать минимальный. Даже не минимальный, а просто невозможный. «Помогите!» Истошный крик срывается с моих губ. С того момента, как я вызвала скорую, прошло немало времени, а машины до сих пор нет. «Где, черт возьми, эта долбаная скорая помощь?» Срываюсь на истошный крик. Надеяться на чужую помощь нет никакого смысла. У меня есть три попытки. Я должна попытаться подобрать пароль от его мобильного. Наивно предполагать, что Сева мог поступить настолько банально и поставить в качестве пароля свою дату рождения. Но это первое, что приходит мне на ум. Ввожу число, месяц и год рождения бывшего мужа и натыкаюсь на предупреждение, что попыток осталось всего две. «Думай, думай!» — бубню себе под нос. «Сейчас только от меня зависит жизнь человека, которого когда-то я называла своим любимым мужчиной». Своим единственным на всю жизнь. Шесть единичек. Нелепо трачу вторую попытку. Да чтоб тебя! Кричу во все горло и убираю телефон в карман. Я впустую трачу время. Понапрасно сжигаю такие драгоценные секундочки, когда они так безумно нужны. Позвоню на работу. Они наверняка смогут передать информацию Сергею. Да, точно. Бормочу себе под нос. Достаю мобильник. Разблокирую устройство, и только сейчас, несколько мгновений, понимаю, что только что ввела свою дату рождения и разблокировала телефон бывшего мужа. Он забыл все, кроме даты моего рождения. Обжигающие слезы скатываются с моих щек и разбиваются об асфальт. Трясущимся пальцем вожу по экрану, нахожу номер Сергея и жму на зеленую кнопку. Всеволод Владимирович. Практически моментально из динамика вырывается голос Сергея. «Это Яна!» «На Севу напали бандиты!» «Он без сознания!» тараторию на одном дыхании. «Вы где?» Взволнованным голосом спрашивает он. «Под окнами моего дома!» Отвечаю на выдохе. «Сейчас буду!» Произносит и бросает трубку. Возвращаю мобильник во внутренний карман его пиджака. «Держись! Помощь уже на подходе!» Тихо произношу я и в очередной раз замеряю пульс. Замедлился. Голос, полный боли и отчаяния, срывается с моих губ. «Держись! Совсем немножечко осталось!» Шепчу сквозь слезы и падаю на его грудь. Перед глазами всплывают воспоминания нашей первой встречи. Дня, который на протяжении долгих лет я считала самым лучшим в своей жизни. «Не покидай меня!» Тихо произношу я и невольно срываюсь на крик. «Не смей! Ты меня слышишь?» «Не слышишь!» Произношу на выдохе, так и не дождавшись ответа. Через пять минут улицу наполняет вой сирен и грохот автомобильных двигателей. Служба безопасности моего бывшего успела приехать быстрее любой скорой помощи. Несколько мужчин погрузились его на носилки и понесли в оборудованный автомобиль. «Что с ним?» Спрашиваю у Сергея, внимательно осматривающего место преступления. Вероятнее всего, черепно-мозговая травма. Как я понял, его ударили головой об асфальт.